Глава вторая Мы покинули постоялый двор поздним вечером, когда на небе уже зажглись крупные яркие звезды. Как ни странно, навстречу Гортензия предпочла отправиться пешком, хотя ее пышный вечерний наряд не располагал к подобным прогулкам. И зверистая улица, по которой она неторопливо шла... В сопровождении немногочисленной свиты утопала в желтом свете магических фонарей. Я плелась в самом конце своеобразной процессии. Поскольку никакой более подходящей случаю одежды мне не предложили, то я по-прежнему была в мужских штанах и рубахе на выпуск. Но не особо переживала по этому поводу. Мало ли, что случится на этой встрече. Стоит быть готовой к любой неожиданности, опрятаться и прыгать в длинном платье, ой, как неудобно. Нет, я не надеялась на бегство, хотя что скрывать, при первом же удобном случае рванула бы в ближайший темный переулок. Но справа от меня неторопливо шел широкоплечий, мускулистый юноша, от которого нестерпимо веяло к гепардным духом. «При этом он не сводил с меня глаз, доказывая тем самым, что не просто так он ко мне приклеился. Боюсь, с ним мне в беге точно не удастся потягаться». Гортензия не сказала мне ни слова за все это время. Оставалось только догадываться, что она думает по поводу открывшейся правды. Но я была уверена, что разговор между супругами вышел более чем суровым. Это было понятно потому, что Айрон старательно держался как можно дальше от жены, хотя должен был идти рядом. Я еще раз окинула взглядом нашу компанию, мысленно подсчитав ее численность. Я, Айрон, Гортензия, трое сопровождающих. Как-то многовато людей для обычного разговора. «Интересно, а Норберг явится в одиночестве?» «Полагаю, что да, раз уж таковым было условие проведения встречи». «Хм...» «Если Гортензия задумала подлость, то мне заранее жалко Норберга. Каким бы могущественным магом и оборотнем он ни был, но одному против пятерых устоять вряд ли сможет». «Ты тоже?» «Можешь ему помочь», — напомнил внутренний голос. «Двое против пятерых уже не столь печальный расклад». «Я потрясла головой, отгоняя эту самоубийственную идею. Нет, я не буду лезть в эту свару, иначе мне точно не выбраться из нее живой. Разве может обычная кошка тягаться с тигрицей, львом и прочими хищниками?» «Не прибедняйся», — не унимался внутренний голос. «Недаром говорят, что и соломинка способна переломить хребет каменному троллю». «Понятия не имею, куда бы меня завели эти рассуждения». Но в этот момент наша компания свернула к ярко освещенному двухэтажному зданию, из раскрытых дверей которого лились звуки музыки. Домик выглядел как нарисованный на картинке. Самое удивительное, что при этом я не слышала: ни гула разговора, ни раскатов смеха. Прешли, я так и не поняла, услышала ли это или подумала сама, но юноша, идущий рядом, вдруг остановился. Крепко схватил меня за рукав, когда я по инерции сделала шаг вперед. Я поборола первое желание развернуться и как следует врезать ему. «Терпеть не могу, когда меня настолько бесцеремонно хватают». Наверное, он почувствовал мой порыв, потому что ощутимо напрягся, негромко обронил. «Стой здесь, тебя позовут». В этот момент Айрон оглянулся, словно мериком посмотрел на меня, но тут же повернулся к супруге, догнал ее в один гигантский шаг, «О чем-то неслышно спросил». Гортензия едва заметно мотнула головой. не глядя на Айрона, легко взбежала по каменным ступеням крыльца. Айрона задаченно почесал подбородок, как будто не ожидал подобного. Опять посмотрел на меня. Я внутренне сжалась. «Что они там обсуждают?» «Такое чувство, будто речь идет именно обо мне». Гортензия между тем осознала, что муж за ней не посредовал. Около самой двери обернулась, и в немом изумлении высоко вскинула тонкую бровь. Ее губы рассерженно кривились. Она явно зрилась на Айрона за такую задержку, но прикрикнуть на него не решалась. «Я буквально видела, как на лице Айрона отображается тяжелый мысленный процесс». Он сурово сдвинул брови, о чем то напряженно размышляя. При этом он не сводил с меня глаз. Пауза затягивалась, и чем дольше она длилась, тем больше мне становилось не по себе. Что происходит? Что именно так не понравилось Айрону? Гортензия тоже начинала нервничать. Это было заметно, потому как она принялась нетерпеливо постукивать туфелькой. Лишь сопровождающие, а по совместительству мои охранники вели себя на редкость флегматично, как будто все происходящее их никак не касалось. Они словно окаменели, всем своим видом показывая, что будут играть роль статуй до той поры, пока не получат приказа от вожака. «Эллария, иди сюда!» Вдруг приказал Айрон. В этот же момент юноша, все еще придерживающий меня за локоть, разжал пальцы, отпустив меня. Но куда сильнее меня занимала реакция гортензии. Она не одобрила распоряжение мужа, оскарилась, показав все свои мелкие острые зубки». «На какой-то миг мне почудилось, будто сейчас она перекинется и набросится на Айрона. желая показать ему, кто в стае вожак». Должно быть, Айрон тоже ощутил неладное, потому что торопливо обернулся к супруге. Нет, он не сделал ни шага к ней навстречу, не сказал ни слова, даже не пошевелился. Но воздух вдруг превратился... В горячий, вязкий кисель. я внезапно почувствовала себя мелкой, незначительной букашкой, которую вот-вот раздавят и даже не заметят этого. Краем глаза я заметила, как переменился в лице мой сопровождающий, столь бесстрастный и бесстрашный до сего момента. Как-то нелепо съежился, словно уменьшившись ростом. И это обрадовало меня. Значит, не одна я ощутила напряжение, разритое в пространстве. Понятия не имею, сколько продлилась эта сцена. Скорее всего, не больше секунды, а, возможно, и двух. Но мне они показались настоящей вечностью. И оборвалось все совершенно неожиданно. Дверь, ведущая в ресторан, скрипнув, приоткрылась шире. И на пороге предстал сам. Норбер Клинг собственной персоной!» Мое сердце рухнуло в пятки, затем подскочило к горлу, и там отчаянно затрепыхалось. «О, небо! Я и не подозревала, что буду настолько рада его видеть! Еще бы не показать своих эмоций! Ему!» Как и в прошлую нашу встречу, он был одет в черный камзол с неяркой серебряной вышивкой – К слову, он не выглядел взволнованным или обеспокоенным. Напротив, на его губах играла легкая улыбка, а глаза искрились с затаенным смехом. Я почему-то смутилась, когда он посмотрел на меня. Опустила глаза и с преувеличенным вниманием принялась ковырять носком сапога камушки — «Теперь я чувствовала себя неловко за свои потрепанные штаны и рубашку не первой свежести. Пожалуй, я бы не отказалась сейчас от какого-нибудь сногсшибательного платья». Но Норберг уже всё своё внимание обратил на гортензию. «Добрый вечер, Веера!» Вежливо поздоровался он. «Честное слово, я уже заждался вас». И испугался, не случилось ли чего-нибудь. Ночные улицы Гроштера бывают весьма опасны». В его тоне теплилась ирония, практически неразречимая. Она все-таки присутствовала. «Странно. Он ведет себя, как хозяин положения, а не как человек, загнанный в угол обстоятельствами. Почему так?» «Неужели настолько уверен в том, что Гортензия сдержит слово?» «А знает ли он про предательство Феллона?» «Подумала я». «Точнее сказать про то, что его брат начал собственную игру». На какой-то миг улыбка Норберга будто поблекла. «Впрочем, я не могла утверждать это с уверенностью. Возможно, мне просто показалось». Со мной все в порядке, процедила гортензия, почти не разжимая губ. Отлично. Нурберг восиял самый радостный из всех возможных улыбок, добавил вкрадчиво. Тогда позволите пригласить вас войти. Я взял на себя смелость арендовать весь ресторан на этот вечер чтобы никто не помешал нашему разговору». «Ах, вот, значит, почему слышна только музыка, но ни разговоры и ни шум веселья. Ресторан просто пуст». Но гортензию, по всей видимости, слова Норберга неприятно удивили. Она даже попятилась от безмятежно улыбающегося мужчины, Сдавленно, избивчиво забормотала. «Арендовали?» «Но откуда вы узнали и где?» «Я отправила вам это название всего полчаса назад». «Прозвучит странно, но мне ее даже стало жалко». Настолько растерянной выглядела гортензия в этот момент. Она вряд ли ожидала подобного поворота. «Считайте, что у меня очень хорошо развита интуиция». «Спокойно», — сказал Норберг. «Почему-то мне показалось, что вы выберете именно это место. Оно тихое, в стороне от главных улиц. Да и кормят здесь отлично». И вновь в его тоне проскользнула насмешка, как будто в глубине души он потешался над гортензией. Она нахмурилась. Должно быть, уловив сарказм в его словах, но почти сразу усилием воли спрятала свои эмоции под маской демонстративной любезности. — Что же, в таком случае могу лишь восхититься вашей интуицией, — проговорила она. — Но, надеюсь, вы помните основное условие нашей встречи. — Конечно. Норберг фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха, но почти сразу посерьезнил и добавил. «В ресторане нет никого из моих родственников». При этом он так подчеркнул последнее слово, что гортензия кисло скривилась. Должно быть, почуяла, что ее ждет некий сюрприз и вряд ли приятный. Беспомощно обернулась к Айрону, словно безмолвно прося его о помощи. «Большое спасибо за приглашение, Вейер Норберг!» Пророкотал тот. «Я и моя супруга с удовольствием проведем этот вечер с вами». «Было бы невежливо оставлять ваших людей на улице», — проговорил Норберг. Он позволил себе всего лишь один быстрый взгляд в мою сторону, после чего вновь, со всей возможной доброжелательностью, посмотрел на Айрона. «С иронией сказал». «Право слова, не будут ведь они стоять и ждать окончания беседы здесь. Наш разговор может и затянуться. Пусть войдут, я с превеликим удовольствием угощу их вином». Я услышала, как юноша, стоявший рядом, гулко сглотнул срюну. Недоуменно покосилась на него. Глаза моего сопровождающего затуманились. Он словно спал на ходу. И, судя по довольному выражению лица, ему снилось что-то очень приятное. Я обернулась к двум другим оборотням из стаи гортензии. И почти не удивилась, заметив на их лицах все то же, отсутствующее выражение. Они чудо не пускали слюни, как будто в своих мечтах уже пили вкуснейшие из всех возможных вин. Гортензия тоже увидела странности, которые происходили с ее охраной. Ее светлые глаза вспыхнули голубым пламенем ярости. Она подняла руку к шее и что-то сжала между пальцев. «Со мной твои шуточки не пройдут», — выплюнула она. «Норберг, я наслышана о твоем таланте менталиста, но...» «Но на вас, амулет!» Перебил ее Норберг, завершив фразу. «На вас и на вашем муже». «Что же, весьма предусмотрительно с вашей стороны». «А теперь...» «Быть может, вы все-таки войдете в сиеславное славное заведение? Вроде бы вы меня не драться сюда пригласили, а всего лишь для разговора. Что же, я готов побеседовать». Даже со своего места я услышала, как Гортензия рассерженно зашипела, а вот ее муж, которого я пока так и не воспринимала как отца, Отреагировал более сдержанно. «Конечно, Вейер Норберг», — сказал он. «Мы с превеликим наслаждением разделим с вами сегодня вечером ужин». После чего улыбнулся. Говоря откровенно, выглядело это несколько жутковато. Как будто в действительности Айрон вдруг испытал на редкость мучительный спазм Настолько болезненным вышел у него этот оскал. А, возможно, он просто не привык улыбаться. Гортензия вошла в ресторан первой. За ней последовал и Айрон, тяжело поднявшись по ступеням. Мы сопровождающие, как по команде, дружно отправились к крыльцу. Мгновение — другое. И я осталась на улице одна. Но если не считать... Норберга, который стоял на пороге и смотрел на меня. Я не чувствовала никакого принуждения. По крайней мере, мне по-прежнему совершенно не хотелось присутствовать при разговоре вожаков двух стай. Наверное, самым правильным с моей стороны было бы развернуться и кинуться прочь, пока у меня оставалась такая возможность. Моя охрана уже скрылась за дверьми ресторана, «Вряд ли кто-нибудь успеет догнать меня». Но почему-то я никак не могла сделать этого. Ноги словно вросли в землю. Я была не в силах оторвать взгляда от Норберга. Почему он настолько спокоен? Как будто он абсолютно уверен в победе. Но Гортензия заврекла его в западню. И Фелан Норберг по-прежнему, не говоря ни слова... На короткий миг прижал указательный палец к своим губам, словно призывая меня сохранять молчание. Затем поманил меня рукой, и я послушно отправилась вперед. Странное дело, в этот момент вся моя тревога улеглась. Каким-то шестым чувством я осознала, что Норберг действительно контролирует всю ситуацию. «Не передать словами, как мучило меня любопытство! Безумно хочется узнать, какой же сюрприз он приготовил гортензии!» Я сама не заметила, как преодолела разделяющее нас расстояние. Легко взбежала по ступеням крыльца. Наверное, я готова была даже броситься на шею Норбергу. Но в последнюю секунду каким-то невообразимым усилием воли Остановилась, не дойдя до него всего несколько шагов. «Не передать словами, как я рад видеть тебя в полном здравии», — проговорил Норберг. «Я ожидала, что он останется верным себе и не изменит своей обычной вежливости». Но его фраза прозвучала для меня, словно самое настоящее «Признание в любви». Норберг тем самым показал, что впустил меня в ближний круг. «Идем», да, — добавил он, — «твой отец волнуется». Я не сумела сдержать эмоций и вздрогнула от неожиданности. То есть Норберг уже в курсе этой семейной тайны. Хотела бы я знать, как давно он все выяснил. Естественно, я не стала задавать ему никаких вопросов. Для этого ни время и ни место. Не стоит злить Гортензию. Она и без того раздражена сверхмеры. Обсуждение моего происхождения здесь и сейчас далеко не лучшим образом скажется на ее настроении. Поэтому будет разумнее отложить все до более удобного момента поэтому я наклонила голову, показывая, что услышала его, и решительно вошла в ресторан, отбросив подальше все сомнения. Когда я проходила мимо Норберга, то его рука, то ли случайно, то ли намеренно, скользнула по моей, и это было восхитительно! Простое прикосновение обожгло меня так сильно, что перехватило дыхание. Пожалуй, пора прекращать лукавить себе. Что там Вентор говорил про истинные пары? Увы, как не прискорбно осознавать, но он был прав. Я даже злиться на Норберга не могу, ни за обман, ни за метку». Не за то, что втянул меня во все это. Беда только в том, что кошка вряд ли обретет счастье рядом с волком.